Темно и жарко. Хлопает под порывами ветра железо, уныло с одной и той же частотой и амплитудой. Бен, бен, бен. Резкий запах гари. Рыжий кот с подпалёнными усами высунул мордочку из-под норка. Слева совсем темно, справа в туннель проникает слабый свет. Ползком на брюхе на полосогнутых лапах он крадётся к светлому пятну, огибает спёкшийся пакет с кормом. Выход засыпало землей, остался всего маленький промежуток у верхнего края. Кот заработал лапами. Дергаясь и мяукая, то ли от страха, то ли от боли, он протискивается в дыру. Коту неуютно. Он привык к дому, к ограниченным пространствам с потолком над головой, к людям, которые насыпают ему еду. Иногда тот, кто кормит, брал его на руки, чего он на самом деле не любил и поднимал к огонькам наверху под потолок, а он бил лапами, повисящим между огоньками игрушкам. большому ключу и птицы с вытаращенными глазами. Игрушки качались, но не падали. Он смотрел на них сузившимися зрачками под глупое сссюканье мужчины и женщины из его дома. Сейчас кормить некому, поталка нет, небо прижимает к земле. Слева чуть дальше кот видит строение с пустыми проёмами, усыпанными стеклом и мусором. Перед ним высокая башня, в её подножие крышей врезался обгоревший форт. Код по широкой дуге прошмыгивает мимо воняющей горелой химией машины и втискивается в дыру под завалом. Над головой появилась крыша, стало легче. В этот момент посыпалась щебёнка, кто-то чертыхнулся, на кота упала тень. Он прижал уши, не зная, убежать или остаться. Внутрь спрыгнул человек. Лицо плотно замотано тряпкой. Разочарованным взглядом человек обвёл заваленное обломками помещение и тут заметил кота. Киса Раздался звонкий девичий голос: "Ты как здесь оказалась, хорошенькая какая?" Девушка села на корточки, осторожно протянула руку. Кот прижал уши, но с места не сдвинулся. Провела рукой по шорстке, кот раздражённо дёрнул спиной. "О, ты какая с характером", с улыбкой сказала она. "Пить хочешь?" Достала бутылочку с мордашкой Hello Kitty, налила в пробку воды. Когда пробка опустила, налила ещё. Очащим брюхе громко заиграли свирели. Девушка рассмеялась. Ты голодная? Пошли поищем. Сзади подсобка, может там что-то осталось? Она подхватила кота на руки. Ага, ты у нас не Киса, а кот буду звать тебя Рыжик. Не против? А я Аня, я тут работала раньше, до да вот этого всего. Кот не возражал. У него не было имени. Девушка с Рыжиком на руках выбралась из полуразрушенного магазина АЗС Газпромнефть. Сильный ветер гнал тучи на запад.